Сейчас маленькая Гульбадан никак не могла уразуметь, что происходит у родителей. Что-то плохое, вот это было видно. Бабур, заметив замешательство дочки, быстро подошел к столику, взял гроздь винограда с-под носа, протянул Гульбадан. «Ну-ка, милая, поешь и поди погуляй в саду». Гульбадан так и ушла с встревоженным видом на миловидном личке. Бабур вернулся к своей курпаче, Тяжело опустился. Да, Махим, я виноват перед вами. Шариат дозволяет, но не обязательно каждому мусульманину иметь трех жен. А я не поседлив. Я намного больше, чем половину жизни провел в походах и боях. Мне обзаводиться тремя женами – непростительная ошибка. Ни одна из моих жен не была счастливой. А я ведь желал вам счастья. Сегодня, глядя на вас, вижу соперничество жен вражду детей, рожденных соперницами. Я надеялся, что эти беды, они от дедов и отцов, не отравят нашу с вами жизнь, Мохим. Увы, даже Мохим, самое любимое, льет горькие слезы из-за этих бед. Моя больная душа, глядя на ваши страдания, разрывается на куски. Махим-бегим глянула на болезненно желтое лицо бабура и будто впервые увидела эту болезненную желтизну. Быстро вытерла слезы. «Повелитель мой, не обижайтесь на меня. Я слабая женщина, вы шах. Кому же мне жаловаться, если не вам? Сочувствие ваше для меня отрада». «Да, я шах, и от этого, Махим, все беды. Мои ошибки, грехи, все от этого». От получить трон, крепко держаться за него. В молодости немного походил Басым в горах Дахката, попытался освободиться от цепей. Но не нашелся спаситель, который избавил бы меня от власти. Бремя ее уже непереносимо для меня. Одну питаю надежду. Может, снимет его Хумаюн? Махим-бегим вдруг открылось. Что задумал Бабур? но поверить догадке она не решалась. «Махим, продолжайте ваше письмо. И от моего имени напишите. Пусть Хумаюн поскорей возвращается в Агру. Он займет при мне, еще живом он займет трон. Пишите, пишите, я поставлю свою подпись». «Повелитель, вы же знаете, что Хумаюн не жаждет трона. Я хотела только, чтобы наш сын был рядом с нами». Пишите, пусть возвращается, чтобы занять трон именно для этого. Но пока пусть мое решение будет нашей тайной. Пока, кроме вас, мухим здесь никто не должен об этом знать. Мохим Бегим, наконец, поверившая в серьезность намерения Бабура, спросила. А вы хотите вернуться в Кабул? В скором времени мне суждено закрыть глаза, я чувствую. Тело моё Отвезете тогда в Кабул, там похороните. А доживать свой век буду в огре Поживу немного. Написать же хочется много. Занятому делами государства не до этого, конечно. А теперь буду писать. Не нужны мне ни трон, ни дворцы. С меня хватит приюта уединения здесь, в этом саду. Обойдусь без слуг, без придворных. Хватит одного тахира автобачи. Напишите-ка о моем решении Хумаюну. Откровенно все изложите. Махим Бегим уже раскаивалась в том, что расстроила мужа. Простите меня, повелитель, мне и в голову такое не приходило. Это невероятно, невозможно. Я не могу написать сыну, что отец, которого он так любит, так чтит, покидает трон. Бабур поднялся, твердо обещал. Тогда я сам напишу. Он опустился во двор и увидел Гульбадан. Девочка смотрела на него настороженно, словно догадываясь, что отец сейчас пережил тяжелые минуты. Бабур улыбнулся и помахал ей рукой. Глава вторая. Когда в Самбхал пришло письмо от отца, Хумаюн лежал тяжко больной. Но, прочитав письмо, узнав тайное решение Бабура, он сказал своим людям. «Скорее доставьте меня в Агру». В Дели у него жар усилился. Началась опасная лихорадка. Хиндубек немедля отправил гонца в Агру, а сам призвал лучших делийских лекарей. Надо было вылечить Хумаюна здесь. Но никакие лекарства не помогли. Да и болезнь определить лекари не смогли. Что-то вроде черной лихорадки. Но что и как лечить? Хумаюн день и ночь огнем горел. Весь почернел, точно обуглился. Из Агры прискакала Мохимбегим. Верхом ехала сама, в повозке было бы медленней. Почти без остановки, два дня и две ночи мчалась. Она сочла, что плыть по реке будет спокойнее и прохладней для больного. Так на корабле Хумаюн и явился в Агру. Восемь нукеров доставили Хумаюна накрытых крытых носилках в сад Заравшан. Когда Бабур увидел сына, лежавшего без сознания, в груди его что-то оборвалось, и паланкин что покачивался на плечах нукеров, показался гробом. Время от времени Хумаюн бредил. Однажды после тяжкой ночи на раннем прохладном рассвете он чуть-чуть приоткрыл глаза. Узнал отца, склонившегося над изголовьем, захотел подняться, заметался на ложе, но тут же опять откинул голову назад. «Мы на службе? Без вас? Нет-нет!» И снова какие-то видения овладели больным. Хумаюн вскрикнул «Вперед! По центру! Бейте их!» «Ушел! Стой!» Хумаюн будто задохнулся, взметнулся в постели, Перекинулся на бок и опять потерял сознание. Дворцовые лекари тоже не сумели найти лекарства против непонятного недуга. Заливалась слезами Махимбегим, невыразимо страдал Бабур. Ему казалось, что это он, все время рискуя сыном, заставляя его проходить сквозь огонь и воду, стал причиной смертельной болезни Хумаюна. Люди привыкли в трудных обстоятельствах опираться на Бабура, и все ждали спасения от него. Но на сей раз он был бессилен. Он сам нуждался в ободрении и в поддержке. Ее оказал неожиданным образом старый шейх Уль-Ислам. «Мой хазрат, надейтесь, Всевышний не мирзеху Мерзеху моюну исцеление. Но если лучшие табибы не смогли ничего сделать... Таинственным голосом вещал шейх Уль-Ислам. Значит, это испытание Божье требует жертвы от вас. Великую ценность надо отдать во славу Аллаха. Великую ценность. Махимбегим уже приносила священные жертвы, резала баранов и раздавала их мясо бедным людям. спомоществование всегда угодно Всевышнему. Какую же еще великую ценность имеет в виду Таксыр? Таксыр уважит на обращение к духовному лицу. Мой хазрат, надо пожертвовать тот большой алмаз. Какой? Кохинур? Шейх Улислам, соглашаясь, кивнул головой. Бабур недоумевал. Как он покусился на алмаз, зная, что его ценность равна многим и многим пудам золота. Так сыр, а кому же отдать тот алмаз? Кому пожертвовать во славу Аллаха? Жертвования во славу Всевышнего принимали духовные лица, а их главой был он, шейх Уль-Ислам. Стало быть, но было в голосе вопрошавшего Бабура что-то такое, из-за чего шейх Уль-Ислам не осмелился сказать «мне» и ответил с заминкой. Во имя Аллаха можно отнести алмаз в усыпальницу святого Муртиза Али. усыпальницы какого-то шейха и ценнейший алмаз мира, основа основ богатой казны будущего шаха Хумаюна, из усыпальницы алмаз, конечно, попадет в руки этого алчного старика. Белобородый хочет завладеть алмазом молодого Хумаюна. Он понимает, что и Бабур, и Махим-Бегим готовы пойти на всё ради спасения сына. Бабур знал, что шейх Улислам недолюбливает его к индийцам-язычникам мягок. И случись беда с Хумаюном, шейх Улислам и другие мулы будут рады позлословить, что шах своей жадностью прогневал Аллаха. Так, сыр, скажите мне прямо. Что дороже, моя жизнь или алмаз, Кахенур? О, повелитель, тысячи таких алмазов не стоит одного мизинца вашего. Ну ладно, раз так, Бабур повысил голос, чтобы его услышали все окружающие. Раз так, я принесу в жертву нечто большее, чем алмаз, Кахенур. И пусть эту жертву примут не кто-то из рабов божьих, а сам Всевышний.